Глава 40. Силь застыла напротив сверкающего корабля и нахмурилась. «Это не мой», – заявила девушка республиканскому чиновнику, стоящему перед посадочным трапом. Деворонец устало потер рога, вздохнул и посмотрел на свой планшет. И народец выглядел так, словно сейчас потеряет терпение. Разве вы не Сильвестре Яру? Да, ну я не знаю, с чего вы решили, будто это мой корабль. Он протянул планшет, чтобы силь смогла рассмотреть его. Тут сказано, что этот корабль передан вам вчера обществом с неограниченной ответственностью владения грефов. И как раз вовремя большую часть их активов сегодня заморозили, насколько я слышал. Силь посмотрела на корабль и судорожно сглотнула. Когда ей в гостиницу, не замшилую дыру, но и не нероскошные апартаменты, в которых она чуть не погибла от рук убийцы, нанятого, как потом выяснилось самим Зайленом, пришло сообщение, она ожидала обнаружить зигзаг, конфискованный джедаями в ходе массовых арестов нигилов после битвы в секторе беренж Но перед ней стояло нечто совсем иное, и Силь с огромным трудом верилась, что корабль принадлежал ей. «Как он называется?» – спросила девушка, и республиканский чиновник вновь тяжело вздохнул. «Вы не знаете, как называется ваше собственное судно? На меня напали нигилы, и я получила травму головы. Вы же знаете, мы люди такие хрупкие!» – протянула в ответ Сильвестре. диворонец закатил глаза. «Мстительная богиня! Но могу переименовать, если вам не нравится». Ей понравилось. Даже очень. Когда Силь расписалась в получении корабля, Деворонец удалился, бормоча что-то про понаехавших с приграничья, но она его проигнорировала. Ей не терпелось познакомиться с кораблем поближе. Сильвестри уверенно прошествовала в кабину. Подала энергию на основную систему орудия, гиперпривод и досветовые двигатели. Целых четыре досветовых двигателя. Силь чуть не заплакала от счастья. Зигзаг мог похвастаться только двумя Этот корабль действительно уникален. Она обнаружила пушки, о которых прежде даже не слышала, и их оказалось намного больше, чем требовалось судну такого размера. Впрочем, какая разница? Главное, вся эта красота теперь принадлежала ей. «Ты это видела?» — раздался голос позади Силь. Она обернулась и увидела шагающую к ней по коридору Джордану в комбинезоне из черной велсианской кожи. Силь моргнула. Лишь через секунду ее мозг снова заработал, настолько неожиданно оказалось увидеть Джорданну в чем-то отличном от домотканного костюма с фронтиры. «Видела, что?» — наконец выдала Сильвестри, догадавшись, что подруга имела в виду не свой новый наряд. Джорданна, понимающе улыбнулась и вручила конверт. Внутри обнаружились необычная безделушка и рукописные послания от Зайлена Грефа. «Настоящая бумага?» Парень определенно не упускал возможностей похвастаться богатством. Девушка прочитала письмо. «Прошу прощения за ухищрение, но я всегда держу свое слово. Почти всегда. А вот обещанный корабль. И хотя мои средства заморожены республикой, а остальные активы арестованы, у меня есть подруга на такадане, которая всегда ищет предприимчивых партнеров. Слетайте туда и отдайте ей это, когда доберетесь». «Так дана задумчиво повторила Силь, разглядывая вещицу Зайлина. Затем она вернула записку Джардане, чтобы та тоже смогла ознакомиться с ее содержимым. «Там же одни пираты». «Не знаю. Может, нам стоит проверить?» – ответила Джорданна. «Нам?» – уточнила Сильвестре. Ее подруга ухмыльнулась в ответ. «Тебе, мне и Реми. «А как же твоя семья?» – спросила Силь, и ее сердце болезненно забилось. Джарданна пожала плечами. У меня полно родственников, так что кто-то другой сможет стать представителем Сантек, если поселенцы когда-нибудь вернутся на Ти кей Мое сердце лежит к другому. Силь скрестила руки на груди, плотно сжав безделушку. Все вот так просто. После того, как девушки дали показания республиканским чиновникам, у них образовалась куча свободного времени, так что они украдкой встречались и разговаривали. Много разговаривали. Чувства силы остались неизменны, но все же она волновалась, что, возможно, совершает ошибку. Может, она просто не привыкла быть счастливой? Обычно нет. Покинуть мою семью непросто. Но разоблачение сговора Грефов с Нигилами, не говоря уж об обнаружении Мари Сантеки, взбудоражило весь клан. И теперь они бросили все силы на борьбу с пиратами, присоединившись к остальной коалиции. У них теперь слишком много забот, чтобы еще и контролировать каждый мой чих». Сильвестри прикусила губу. «Я слышала о новых нападениях. Но в любом случае летим на Токадану», — предложила Джордана с лукавой ухмылкой. «Начнем все сначала. Вместе». «Сперва надо бы заглянуть в порт Хейлип и забрать остальных членов экипажа», — ответила Силь. Она уже послала Ниту сообщение, и Саластанину не терпелось вновь оказаться среди звезд. Он с ума сойдет, когда увидит, как выглядит их новый корабль. А еще ей предстояло многое ему рассказать. Как вообще сообщить Ниту, что мать примкнула к негилам? Силь сама еще не до конца с этим смирилась. «Привет! Силь, ты тут?» — раздался голос откуда-то снаружи. «Имри, если ты не прекратишь пытаться погладить Вольку, то останешься без руки», — донеслось до Джарданны и Силь. Глаза Джарданны округлились от ужаса, а Силь засмеялась. Она поднялась и крепко обняла подругу, целуя так, как мечтала поцеловать месяцами. Когда их губы встретились, все проблемы мира испарились, оставив лишь биение сердца и тепло прильнувшей Джарданны. Сильвестри чуть отступила и улыбнулась своей девушке. «Но сначала подбросим пару друзей до звездного света. Надеюсь, ты не против?» «Верн, смотри, я наконец-то ей понравился. Видела, как она перевернулась?» «Имри, живот — это приманка. Ты что, в первый раз кошку видишь?» Джорданна посмотрела на Силь и рассмеялась. «Да полет до звездного света определенно будет веселым». «Тебе повезло, что я тебя люблю», — выдохнула Джорданна. Силь была полностью согласна.